Глава шестая. Вот и поговорили. Вот уже две с половиной недели Ария находилась в Орляне, но ей все равно с невероятным трудом удавалось привыкнуть к жизни после смерти. Случай в кафе не на шутку расстроил девушку. И она чувствовала дикую вину. Более того, в университете на нее постоянно бросали презрительные взгляды, словно она специально и намеренно испортила узор дружка Эстеллы. В общем и целом, Ари нравилось ходить на пары. Один из преподавателей любил в красках рассказывать о своей прошлой жизни, которую он якобы помнил. Но, к сожалению, никакие, даже самые интересные дисциплины не избавляли от тяжести в груди, появившейся у Арии после происшествия в Монте. «Лучше бы я осталась дома», — закатив глаза, произнесла Мэри. Пробежавшись глазами по аудитории, Ария заметила, что мало кто вообще слушал истории преподавателя. На соседнем ряду расположился Аарон. Брюнет был в футболке с коротким рукавом. И девушка вновь обратила внимание на черный узор. Сердце сжалось. Каждый раз, когда она вспоминала о том дне, ее охватывало странное чувство. Двумя неделями ранее. Ария вжалась в пол, смотря в глаза кучерявого парня, который, кажется, был готов ее убить. Из соседнего помещения вышел Гоя и, увидев, что происходит, сразу же встал перед Ари, отгородив ее от друга. Что стряслось? «Да так, ничего серьезного. Всего лишь это», незнакомец показал приятелю узор. «Не знаю, что это за девица, но полгода хороших поступков только что покатились к черту из-за того, что эта идиотка пролила на меня свой кофе». Арон, успокойся, пожалуйста!» Эстелла попыталась взять его за руку, но он недовольно отстранился. «К черту!» Выплюнул парень, подхватил куртку и быстрым шагом направился к выходу. Ари ощущала дрожь во всем теле. Она хотела извиниться, но не могла вымолвить и слова. Внезапно вперед ступила Эстелла. Она прищурилась и ядовито отрезала. «Ты еще пожалеешь об этом!» «Классно!» Ария сглотнула, а девушка торопливо последовала за своим парнем. Фабио провел рукой по волосам, смотря на руку Гоя. «У тебя новый узор, чувак. Поздравляю!» После этих слов он тоже поспешил уйти. «Чего пялитесь?» — прорычал Гоя, заметив, что посетители в кафе позабыли про закуски и во все глаза наблюдают за происходящим. «Своими делами займитесь, ладно?» «Но я...» Ария перепуганно посмотрела на парня. «Я не виновата!» «Он считает иначе». Голи-гонько коснулся пальцами руки девушки. «Впервые увидел Аарона настолько злым. Но я могу его понять. Никто не хочет на темную сторону. Тем более у него на это свои крайне важные причины». «Вы с ним общаетесь?» Блондин с горечью улыбнулся. «Аарон и Фабио — мои самые близкие друзья здесь». Мы попали в Орлеан практически в одно время. Познакомились совершенно случайно и вместе начали изучать город. Мы даже живем вместе. То есть из-за меня он теперь... Надеюсь, он успеет все исправить. Время есть. Но лучше держись от него подальше. Он хороший парень, но довольно импульсивный. Особенно, когда что-то идет не по плану. Да и Стелла не подарок. Уверен, ты уже попала в черный список. «Люди бывают мстительны». «Го, нам пора. идешь? Позвал парня очередной незнакомец. Гоя и отмахнулся и вновь посмотрел на Арию. «Тебя проводить?» Из соседнего зала вышли Тит и Мэри. «Что случилось?» Растерялась блондинка, держа в руках пакет с круассанами. Ари почему-то обрадовалась, что ребята вовремя ушли и не видели драмы, разыгравшейся в кафе, несколькими минутами ранее. «Не нужно провожать. Спасибо, Го!» Она кивнула и подошла к друзьям. «Все хорошо. Вы идите домой, а я немного хочу пройтись. Подышу свежим воздухом. Но...» Голова разболелась. «Все правда в порядке. Идите, я вас догоню». Тяжело дыша, Ария вышла из кафе и направилась в противоположную сторону от дома, не задумываясь о том, что оставило Мэри и Тита в полнейшем замешательстве. На улице оказалось достаточно темно. Небо затянули пасмурные облака, и впервые за время нахождения Арии в Орляне пошел дождь. Проспекты опустели. Стояла приятная тишина. Наверняка жители закрылись в своих квартирках или же спрятались в уютных кафе. Ветер то и дело взлохмачивал волосы, поэтому девушка надела капюшон И получше укуталась в черную куртку. Внезапно Ари услышала знакомые голоса. Она остановилась напротив темного переулка и нахмурилась, заметив у тусклого фонаря Арана с дымящейся сигаретой. Рядом с ним стояла Эстелла. Она о чем-то оживленно говорила, а Фабио, притаившийся во мраке, внимательно наблюдал за ней. Странная картина, пугающая. Ария уже собиралась уйти. Но неожиданно Эстела ее заметила. Она резко обернулась и прошипела. «Опять ты! Проваливай уже!» Аарон перевел на Арию взгляд, но уже через секунду лениво отвернулся. По всей видимости, его воротило уже просто от ее присутствия. Возможно, Ария и выглядела как навязчивая дура, но она не могла сдержаться и проговорила. «Можно тебя на пару слов?» «Ария!» Выдохнул из темноты Фабио. Лучше иди домой. Аарон, настаивала девушка. «Ведь тебя так зовут? Пожалуйста!» Арон вновь обернулся, поглядел Арии прямо в глаза. И тогда темнокожий взял Эстеллу под локоть и потащил в сторону. «Что?» — взвизгнула девушка. «Фабио, ты серьезно?» «Пусть девчонка скажет, что хочет. Придержи свой я-теста!» Ари подождала, пока ребята уйдут, и нерешительно подошла к Арону. Тот все так же курил, равнодушно вглядываясь в черное небо. Тусклый свет от фонаря мягко освещал его лицо, ровный нос, тонкие губы и острые скулы, о которые, казалось, можно порезаться. Он был достаточно красив, но Арию не цепляла внешность. Сердце девушки дико колотилось в груди, Мне правда жаль, что так произошло. Но я не хотела. И я... я не сделала ничего плохого. Ты же сам это понимаешь. Мы столкнулись случайно. Я здесь пару дней, и для меня многое в новинку. Но одно я точно уяснила. Если у тебя светлая душа, ее не перекроет никакая тьма. Брюнет вздохнул, смотря прямо на шар света. Затем выкинул сигарету и лениво обернулся, чтобы встретиться с сари взглядом. Его лицо не выражало ни единой эмоции. На секунду девушке показалось, что он прожжет в ней дыру, и у нее перехватило дыхание. Она приоткрыла рот, чтобы нарушить молчание, но молодой человек выпрямился, коротко кивнул и ушел прочь, не сказав ни слова. Вот и поговорили. Ария посмотрела на дымящийся бычок, наступила на него ногой и ощутила, как сердце в груди судорожно сжалось. Наши дни. Ари, Ари! Громким голосом произнесла Марибель. Девушка вырвалась из воспоминаний и посмотрела на подругу. Где-то на фоне все так же занудно наговаривал текст преподаватель. Что такое, Мэри? Тебе не кажется, что ты уж слишком в открытую пялишься на. Она замолчала и недвусмысленно кивнула в сторону Аарона, который безразлично глядел вперед. Не пялилась я на него. «Ага, конечно!» Усмехнулась мэр, и на смешок обернулось несколько ребят. Уши у Арии так и загорелись, но Мэри Белль продолжила, не обращая ни на кого внимания. «А он тебе понравился, да? С другой стороны, ты в Орляне уже две недели, но до сих пор никого не закадрила. Аарон, разумеется, вариант неплохой, но через Эстеллу не пробьешься, да и он все еще на тебя злится, так что...» «Он мне не нравится!» Возмутилась Ари и поняла, что сделала это слишком громко. Ведь теперь к подругам повернулись все, включая виновника разговора. «И кто же вам не нравится, юная леди?» Преподаватель угрюмо посмотрел на Арию. Девушка краем глаза глянула на Арана и нерешительно пробормотала. «Извините, я случайно». «Случайности не случайны. Прошу к доске». «Ну?» «Земля себе пухом!» — рассмеялся Фабио. По классу раздались смешки. Ария неохотно встала с места и пошла к доске. «Фабио, вы тоже выходите. Места всем хватит!» В аудитории поднялась новая волна смеха. Темнокожий закатил глаза и последовал за Ари к трибуне. Им пришлось ответить на парочку каверзных вопросов. Прежде чем профессор отпустил их обратно, Фабио прошел к проходу первым. Ария уже собралась пробраться к своему ряду, как вдруг Эстелла выставила вперед ногу. Одно мгновение Ария оступилась, полетела вперед и ударилась головой о край стола. Тело прожгла такая боль, что на секунду перед глазами потемнело. По лицу потекла теплая кровь. В ушах зазвенело. Девушка упала на ступеньки, и ее поглотил мрак. Ария очнулась уже у себя в комнате. Рядом с ней сидел обеспокоенный Гоя. «Что...» Язык отказывался подчиняться. Девушка попыталась вновь. «Что произошло? Почему ты здесь?» «Ты упала и ударилась головой. Не помнишь?» «Смутно». Ари попыталась привстать, но блондин остановил ее. «Полежи еще немного. Удар был сильным. На земле тебе диагностировали бы сотрясение». Девушка поглядела в его голубые глаза и устало улыбнулась. А ты все продолжаешь помогать мне? Продолжаю заботиться. Мне вдруг показалось, что я хочу о ком-то заботиться. Я вроде бы споткнулась, верно? Кто-то поставил мне подножку. Эстела. Неудивительно, честно говоря. Удивительно, что Аарон видел все это и даже не попытался остановить ее. Ведет себя, как обиженный ребенок. Ей-богу. Черный узор у него так и не исчез. Я смотрю на его руку, вспоминаю тот день в кафешке и виню себя жутко. А что, если он из-за меня все-таки... Ари, захочет, исправит? Он не маленький мальчик. Вот как он ведет себя сейчас. Если продолжит в том же духе, на темной стороне ему самое место. Да, Аарон мой друг... Но я не поощряю такое поведение. Не обращай на него внимания. Живи своей жизнью, успокойся. А он пусть и дальше копается в своих тараканах. Ладно. Наверное, ты прав. Я прав. Гоя поднялся со стула и протянул девушке руку. Хотел пригласить тебя в одно место. Если тебе уже лучше, пойдем? Ария согласно кивнула и осторожно встала с постели. Ребята спустились на первый этаж и заметили Тита. Он только вышел из душа и протирал полотенцем мокрые волосы. Окинув Арию странным задумчивым взглядом, он сказал «Вижу тебя уже лучше», а затем пошел на кухню. В последнее время девушка часто ловила на себя загадочные взгляды друга. Он постоянно находился в паршивом расположении духа, но от всех вопросов отмахивался – как будто никто не замечал за ним непонятных перемен. «Мне кажется, или он на меня из-за чего-то обижен?» Неуверенно поинтересовалась Ария Угоя, надевая верхнюю одежду уже в коридоре. «Не знаю. Он вроде неплохой парень. Помог Мэри, когда ты упала. И мы вместе привезли тебя домой. Может, он просто без настроения сегодня?» «А вы ведь были близкими до моего появления? Общались раньше?» Гоя помолчал пару секунд, а затем ответил. «Не общались. Как-то не возникало желания. Ребята бродили по городу, обсуждая все на свете. Ари внезапно поняла, что они с Го очень похожи. И неважно, что познакомились они совсем недавно. Я помню, что любил свою маму, но не помню ее леса». Гоя присел на лавочку, а Ари остановилась напротив. Многие в Орляне знают о себе хотя бы что-то, а я сохранилась из прошлой жизни лишь одно чувство, но, пожалуй, предпочел бы не ощущать вообще ничего. А я хотела бы помнить что-то о матери. Поверь, так лучше, чем помнить, что тебя убили. Да уж, я до сих пор ощущаю себя живым, и мне тяжело смириться, что фактически являюсь покойником. Мертво наше тело, но не душа. Го молча посмотрел на Арию, но казалось, он хочет что-то сказать. От такого взгляда Ария стало не по себе. Она уже собиралась прервать молчание, как вдруг зазвонил телефон. Гоя недовольно нахмурился и поспешил ответить: "Чёрт, ну ты как всегда. Я близко, да, жди там. Сейчас принесу." Он положил трубку и поднялся. Аран забыл ключи от дома, отдадим ему. Он за переулком. «Сходи один, а я посижу здесь. Тут очень красиво. К тому же не уверена, что он будет рад меня видеть. Хорошо. Одна нога здесь, другая там». Гоя поторопился в нужном направлении. А Ари плюхнулась на лавочку и подняла глаза на обсидиановое небо, блестящее от звезд. Они были так высоко и так близко одновременно. «Казалось, протяни руку, и тебе удастся до них дотронуться». Девушка невольно задумалась о том, к чему может привести их общение с Гоя. Хотелось бы ей влюбиться здесь, в Орляне. Да, она испытывала симпатию к этому парню, но разве этого было достаточно? Неожиданно рядом раздался женский смех. «Я обожаю этот парк и эту ночь за то, что они дают нам возможность побыть вместе хотя бы в это время. Я тоже рад, что у нас есть шанс сбежать ото всех. Я тебе чай купил, кстати». «Пойдем уже присядем куда-нибудь», — ответил молодой человек. И тут Ария поняла, что ей знакомы эти голоса, знакомы эти люди. Молодым человеком оказался Фабио, лучший друг Аарона. Неизвестно, что ее так испугала, но Ария мигом нырнула за куст возле лавочки. И, как оказалось, не зря, ведь шел он в обнимку со Стеллой».